Добин в величайшем замешательстве стал отказываться, уверяя, что ничуть не голоден и не испытывает жажды. Дел у него никаких решительно нет, и он зашел только осведомиться о здоровье мистера Сэдли и пожать руку старому другу. И безбожно, кривя душой, капитан добавил «Матушка моя вполне здорова, то есть была очень нездорова и только ожидает первого ясного дня, чтобы выехать и посетить миссис Сэдли. Как поживает миссис Сэдли, сэр?» «Надеюсь, она в добром здоровье?» Тут он умолк, пораженный полнейшим несообразием своих слов, ибо день был такой ясный, и солнце так ярко светило, как только это возможно в кофин-корте, где находится кофейня Тапиока. Мистер Добин также вспомнил, что видел миссис Эдли всего час тому назад, когда подвез Осборна в Фулем на своем шарабане и оставил его там тет-а-тет -тет с мисс Эмилией. «Моя жена будет счастлива повидаться с Миледи», отвечал Сэдли, вытаскивая свои бумаги. «У меня тут очень любезное письмецо от вашего батюшки, сэр. Прошу передать ему от меня почтительнейший привет. Леди Добин найдет нас в домике, который несколько меньше того, где мы привыкли принимать наших друзей. Но он уютен, а перемена воздуха полезна для моей дочери. Она все хворала в городе». «Вы помните маленькую Эмми, сэр?» «Да, она сильно прихварывала». Взоры старого джентльмена блуждали, пока он говорил. Он думал о чём-то другом, перебирая в руках бумаги и теребя красный и истёртый шнурок. «Вы человек военный?» — продолжал он. «И я спрашиваю вас, Уилл Добин, мог ли кто рассчитывать на возвращение этого корсиканского злодея с Эльбы?» Когда союзные монархи были здесь в прошлом году, и мы задали им обед в Сити, сэр, и любовались на храм Согласия, на фейерверки и китайский мост в Сент-Джейнском парке, мог ли какой разумный человек предположить, что мир на самом деле не заключен, хотя мы уже отслужили благодарственные молебны? Я спрашиваю вас, Уильям, мог ли я предполагать, что австрийский император — изменник, проклятый изменник и ничего больше? Я говорю то, что есть. Это подлый изменник и интриган, который только и думает, как бы вернуть своего зятя. И я утверждаю, что бегство бони с Эльбы — это не что иное, как заговор и хитрый обман, сэр, в котором замешана добрая половина европейских держав. Они спят и видят, как бы вызвать падение государственных бумаг и разорить нашу страну. Вот почему я здесь, Уильям. Вот почему мое имя пропечатали в газете». Я доверился русскому императору и принцу-регенту. Вот посмотрите, вот мои бумаги. Вот какой был курс на государственные бумаги первого марта, и что стоили французские пятипроцентные, когда я купил их на срок. А какой их курс теперь? Тут был сговор, сэр, иначе этот мерзавец никогда не удрал бы. Где был английский комиссар? Почему он позволил ему убежать?» Его следовало бы расстрелять, сэр, предать военно-полевому суду и расстрелять ей богу.